Глава 9. Эдриан. Тот предмет, который лежит у вас на плечах, самый тяжёлый во вселенной. Митеокаку. Уолтер удивился тогда, когда, вернувшись с работы, не застал Эдриана дома. В их жизни велика была сила привычки. В первый год совместной жизни они с работы ехали сразу домой и обычно вместе готовили ужин. Если кто-то из них планировал пойти куда-то вечером, то они обсуждали это заранее. Но они очень редко ходили куда-то не вместе. Если Эдриан встречалась с друзьями, Уолтер практически всегда присоединялся к ним. Друзья Эдриан подшучивали над ней по этому поводу. «Они думают, что мы странные или что ты мне не доверяешь», — говорила Эдриан Уолтеру. «Я ссылаюсь на эпилепсию и объясняю, что ты ходишь за мной на случай, если у меня произойдет припадок». Они и над этим смеялись. Они обычно шутили над тем, что Эдриан использует свой диагноз в качестве оправдания. Тем не менее, в то время эпилепсия мало волновала ее. «Они и над этим смеялись». поскольку практически никак не влияла на ее жизнь. Считалось, что причиной припадков являлось ее появление на свет. Роды были продолжительными и сложными. Она родилась вялой и синей, и ее пришлось реанимировать. Врачи предполагали, что она вдохнула меконий, первый стул младенца, и вследствие этого пострадала из-за нехватки кислорода во время родов. Эдриан отвезли в отделение интенсивной терапии для новорожденных, где она больше недели провела в инкубаторе. Она была милким и болезненным ребенком. Она вышла из меня мёртвой, сказала мне мать Эдриан, когда я спросила её о родах. Родовая травма очень частая причина возникновения эпилепсии. Повреждения мозга, которые она вызывает, могут проявиться в виде физических или умственных проблем. Родители Эдриан предупредили, что такое рождение может сказаться на её последующей жизни. Поначалу они не могли забыть об этом. Старшая сестра Эдриа начала ползать в 6 месяцев, когда их младшая дочь и научилась ползать в 9 месяцев. Родители заволновались и отвезли её к врачу. Она сказала, что девочка здорова. Когда через месяц она начала вставать на ножки, а в 11 месяцев ходить. Родители посмеялись над тем, что так волновались. И Адриан всему училась легко и быстро, но её родителям всё равно потребовалось почти 2 года, чтобы перестать тревожиться и думать о ранней госпитализации своей дочери. Эдриан, похоже, поборола родовую травму. Из чахлого младенца она превратилась в сильную и жизнерадостную девочку. О начале жизни Эдриан было практически забыто, когда последствия все же дали о себе знать. Ей было 22. Был Новый год. Эдриан была в гостях у своей сестры Жанин. В какой-то момент она пожаловалась на плохое самочувствие. Никто не понимал, насколько ей нехорошо, пока она не потеряла сознание. Сестра сказала, что они лежали вдвоем на диване и болтали. Как вдруг Эдриан резко перестала говорить. По словам Жанин, она выглядела отрешенной. Она смотрела в одну точку и моргала. Но её глаза постоянно закатывались, сказала Жанин. После этого голова Эдриан повернулась до предела, тело напряглось, и девушка начала биться в конвульсиях. Вызвали скорую помощь. Врачи прибыли менее чем через 10 минут. К этому времени Эдриан уже очнулась. Она помнила, как разговаривала с сестрой, а в следующую секунду увидела перед собой парамедиков. Сначала она решила, что мы на курорте, куда мы ездили 5 лет назад, сказала Жанин, а затем приняла меня за нашу маму. После этого она пошла в угол комнаты и стянула пижаму так, будто собиралась сходить в туалет. Парамедики остановили её и отвели в уборную. Она всё время пыталась поцеловать мужчину-врача. Эдриан ничего из этого не помнила. В машине скорой помощи она начала понемногу осознавать происходящее, но даже этого потом не могла вспомнить. Можно сказать, что она пришла в себя в больнице. Как и полагается после первого припадка, Эдриан сделали томографию мозга. Это должно было исключить вероятность опухоли мозга. Её подробно расспросили о приёме запрещённых препаратов, хотя она упорно отрицала, что употребляла нечто подобное. "Водка мой любимый запрещённый препарат. По крайней мере, была им", сказала мне Эдриан, когда мы встретились. "Я пила на Новый год, но не так много, как большинство людей. Теперь я пью бокал шампанского на свадьбах и на Рождество. И на этом всё. Если я слежу за собой, то вероятность возникновения припадка снижается. Поэтому я так и делаю. Эпилепсия сделала меня очень скучной". Один припадок это ещё не эпилепсия. Эдриан не ставили этот диагноз до тех пор, пока через полгода у неё не случился второй приступ, очень похожий на первый. Она проконсультировалась с неврологом. Подобный расспрос позволил неврологу установить, что конвульсии были не единственным проявлением припадков Эдриан. Она никогда никому не говорила, как часто у неё случается дежавю. На протяжении многих лет у неё периодически возникало странное ощущение, что она видела что-то раньше, хотя это было невозможно. Она думала, это нормально. Конечно, дежавю бывает у всех нас время от времени. Поэтому вполне логично, что у Эдриан были такие мысли. Однако в некоторых случаях ощущение дежавю – это симптом возникновения электрических разрядов в височной доле. Конвульсии Эдриан свидетельствовали о том, что дежавю было аурой – локальными электрическими вспышками в височной доле, не захватывающими большую территорию. Их важность осознали лишь тогда, что дежавю было аурой – Когда электрические разряды распространились на весь мозг и привели к судорогам. МРТ мозга Эдриан подтвердила правильность этих предположений. Правый гиппокамп был ярким и маленьким по сравнению с левым. У Эдриан была височная эпилепсия. Оба генерализованных припадка разделились из фокальных. Диагноз больше не подвергался сомнению, и лечение было назначено. Дела у Эдриан шли хорошо. Ощущение дежавю исчезло, и за целый год у неё не было ни одного припадка. Я встретилась с ней 7 лет спустя. В то время её припадки были непредсказуемыми. Бывало, за год у неё не было ни одного приступа, а бывало случалась трой. В один из спокойных годов она потеряла связь со своим постоянным неврологом. Эдриан пришла ко мне, когда ей стало хуже. К тому моменту у неё участились характерные фокальные припадки. Ранее дежавю сопровождало только странное ощущение в животе. Теперь же ещё тревожность в сочетании со спутанностью сознания. Типичные симптомы проблем в лимбической системе. Она не теряла сознание полностью, но ходила кругами, плакала и говорила не умолкая. После припадков она была очень расстроена, и чтобы успокоиться, ей иногда требовалось до получаса. Я боялась, и Адриан будет одной из тех, кому лекарства не помогают. Мезиальный височный склероз как причина эпилепсии может быть резистентен к действию препаратов. Тем не менее нельзя заявить, что лекарства неэффективны, пока их не попробуешь. У Эдриэн были и другие проблемы, которые ее семья хотела решить сильнее, чем она сама. Родственников беспокоило ее поведение. Раньше она была жизнерадостной девушкой, а теперь стала склонной к переменам настроения, вспышкам гнева и тревожности. «Иногда Эдриэн охватывает паранойя», — сказала ее мать. Слова матери разозлили Эдриэн. Она рассердилась на меня потому, что решила, что я обсуждаю ее с Жанин. Она с чего-то взяла, что мы планируем отправиться в отпуск без нее. Такое было один раз. сказала Эдриан. Я расстроилась, а потом поняла, что это все чепуха и извинилась. Я никуда не ездила ни с одной из дочерей с тех пор, как они окончили университет. Робко произнесла мать девушек, а затем добавила. И такое было не раз. Раньше эпилепсию Эдриан можно было контролировать, но теперь нет. Не было безосновательным предполагать, что припадки, воздействуя на мозг Эдриан, как психологически, так и физически, влияли также на ее личность и ментальное благополучие. Медиальная височная область важна для проявления эмоций и оценки эмоциональных реакций других людей. Эпилепсия влияет на настроение, память и многое другое. Она не ограничивается только припадками, сказала я Эдриан. Однако вы пробовали только один препарат в небольшой дозировке, так что у нас много вариантов, которые могут вам помочь. Я попросила Эдриан увеличить дозировку лекарства, которое она принимала, а затем мы стали ждать. Если промежуток между припадками пациента составляет 4 месяца, то приходится ждать 8 месяцев, прежде чем можно будет уверенно заявить, что перемены в лечении принесли положительный результат. Эдриан вроде бы стала лучше. За целый год у неё не было припадка, замеченного ей самой или родителями. Это была хорошая новость. Тем не менее, другие проблемы Эдриан не были решены. У неё по-прежнему случались непредсказуемые вспышки гнева. Её семья боялась, что она в депрессии или что ещё хуже, что-то себе воображает. Однажды она решила, что кто-то из родственников украл у неё деньги. Она думала так весь день, в течение которого перерыла весь дом в поисках пропавших денег. Как-то раз Эдриан обвинила сестру в том, что та флиртовала с её бывшим парнем, с которым она встречалась 3 года. Такие эпизоды злости и подозрений были не очень характерны для Эдриан, но каждый последующий был интенсивнее предыдущего. Я записала Эдриан на консультацию к нейропсихиатру и психологу. Оба врача отметили, что её память ухудшается, и что сама пациентка тяжело это переносит. Тем не менее, они не обнаружили никаких серьёзных психических проблем, требующих немедленного вмешательства. Я поговорила об Эдрианс с нейропсихиатром. "Мне кажется, на неё давит семья", сказал нейропсихиатр. Мать чрезмерно её пикает. Эдриан говорит, что именно из-за этого она так напряжена. На данный момент сложно точно сказать, в этом ли вся проблема. Она была в нормальном состоянии, когда мы встретились. Но её история говорит о склонности к психозу. Инцидент, когда она обвиняла родственников в краже денег из сумки, может быть паранойей. Когда она рассказала мне об этом сегодня, то взглянула на ситуацию рационально. В итоге Эдриан решила переехать, считая семью источником её проблем. Вскоре после этого она начала встречаться с Уолтером, с которым познакомилась через общих друзей. Когда мне следует сказать новому парню, что у меня эпилепсия? Однажды спросила меня Эдриан: Я могу напугать его, если сразу же все расскажу. Или мне стоит удивить его, потеряв сознание и написав штаны на свидание. Я не знала, что ей посоветовать. «Мы все что-то скрываем, когда знакомимся с новыми людьми», сказала я. «Многие из нас скрывают вещи пострашнее эпилепсии. Я бы посоветовала рассказать ему об этом в том случае, если вы захотите продолжать с ним отношения». Обычно при падке Эдриан так хорошо контролировались, что она решила не говорить Уолтеру о своем недуге слишком рано. Он узнала обо всём однажды утром. Они оба спали, когда приступ внезапно начался. Уолтер проснулся от дикого крика Эдриан. Он повернулся к ней и увидел, что она лежит на спине и бьётся в конвульсиях. Её губы посинели, и это его напугало. Эдриан пришла в себя и увидела, что над ней нагнулись два парамедика. Уолтера нигде не было видно. "У вас эпилепсия, дорогая?" это были первые слова, которые поняла Эдриан. Она подтвердила парамедикам, что у неё эпилепсия. Они спросили её о припадках и лекарствах. Видя, что она пришла в себя, они поинтересовались, хочет ли она поехать в больницу. Она понимала, что в этом нет никакого смысла, раз приступ уже закончился, поэтому решила остаться дома. Когда я осталась одна с Волтером, я пожалела, что не запрыгнула в машину скорой помощи и не убралась оттуда, сказала мне Эдриан. Я была наедине с притихшим Волтером и мокрым от мочи постельным бельём. Мне было ужасно неловко. В итоге я вызвала такси и уехала к матери. Постельное белье я забрала с собой. Я видела много припадков, как у Эдриан. Они до сих пор меня пугают. Быть я на месте Уолтера точно бы ужаснулась. Во время генерализованного приступа человек не дышит. Техника безопасности обязывает перевернуть его на бок, чтобы минимизировать риск того, что он задохнется. Перевернуть человека во время припадка сложно, ведь тело становится настолько напряженным и неподатливым. что вес его будто увеличивается в два раза. Звуки, которые издаёт человек в такой момент, пугают. Мышцы лица напрягаются, из-за чего на лице появляется гримаса боли, как в крике Мунка или хуже. Та ситуация поставила под угрозу отношения Эдриана и Уолтера. Он предложил расстаться на время, сказав, что это слишком большая ответственность и что он недостаточно силён, чтобы взять её на себя. Уолтер считал, что ей нужен кто-то лучше, чем он. Эдриан заверила его, Что такое случается редко, но его реакция заставила её сомневаться в их отношениях. Через месяц после расставания всё наладилось. Уолтер сказал, что невыносимо скучал по ней. Эдриан всё обдумала и сначала отказалась принять его назад, но через неделю еле-еле призналась, что тоже по нему скучала. Они опять начали встречаться. В итоге тот случай только укрепил их отношения. Они уже жили вместе, когда Уолтер стал свидетелем следующего припадка, но на этот раз всё было совсем по-другому. Он не сбежал и начал активно действовать. Чуть ранее у него состоялся продолжительный разговор с медсестрой о том, что ему стоит делать в подобных случаях. Когда ему не удалось перевернуть Эдрия на бок, он повернул только ее голову. Он подложил подушку ей под спину для поддержки и засек время. У него на готове был телефон, чтобы позвонить в скорую. Если припадок вдруг будет длиться дольше трех минут. В итоге он длился меньше минуты. Когда Эдрия начнулась, она увидела, что лежит в спальне в безопасной позе. За ней наблюдал Уолтер. В руке он держал телефон. Работал секундомер. 58 секунд. Это было первое, что она услышала, когда пришла в себя. Эта сложная ситуация и успешный выход из неё неожиданно продвинули вперёд их отношения. Через 3 месяца Уолтер сделал предложение, и Адриан согласилась. Припадки стали происходить реже, и они начали думать о будущем. Подготовка к свадьбе приближалась к завершению, когда эпилепсия снова заявила о себе. Всё началось в тот день, когда Волтер вернулся с работы и к своему удивлению обнаружил, что Эдриан не дома. Обычно она возвращалась с работы первая. Он привык к тому, что входя в дом, слышал звуки включённого на кухне телевизора. В тот вечер дома было тихо. Входная дверь не была заперта на два замка, как когда они оба отсутствовали. Волтер позвал Эдриан, но она не откликнулась. Быстро осмотрев все комнаты, он убедился, что его невесты нет. Он позвонил ей, но сразу же сработал автоответчик. Сначала Уолтер заволновался, но потом успокоил себя тем, что поезд Эдриан, должно быть, застрял в тоннеле или что она вернулась домой, а потом решила сходить в ближайший магазин. Он запаниковал в тот момент, когда увидел ее сумку на спинке одного из кухонных стульев. Уолтер заглянул в нее и обнаружил кошелек и ключи. Он снова осмотрел дом и сад. Затем он позвонил коллеге невесты. Она сказала, что на работе с Эдриан было все нормально и что она ушла домой в обычное время. Волтер связался с матерью Эдриан, та сразу же приехала, а следом за ней отец и сестра. Они вызвали полицию. Прошло 3 напряжённых часа, в течение которых вся семья сидела на кухне и пыталась объяснить двум полицейским, насколько было нетипично для Эдриан такое исчезновение. Они все с надеждой смотрели на окно во входной двери, как вдруг заметили, что к дому приближается соседка. "Я увидела полицейскую машину", сказала она, когда Волтер открыл дверь. К вам в дом кто-то пробрался? По-моему, ко мне тоже. Соседка объяснила, что, вернувшись домой, она обнаружила, что дверь плохо заперта. Я никогда не забываю запереть её, сказала она полицейским. Когда я зашла в дом, я увидела, что один из кухонных ящиков целиком выдренут. Я бы ни за что не оставила его так, никогда. Вы осмотрели дом? спросил один из полицейских. Нет, я увидела вашу машину. Мне было слишком страшно. Два офицера отправились в соседний дом. Сначала они позвали несколько раз. А затем начали осматривать комнаты. Они заметили, что дверь боковой спальни закрыта. Когда они толкнули её, она поддалась, но затем упёрлась во что-то. Послышалось всхлипывание. Вероятность того, что два соседних дома стали жертвами двух не связанных преступлений, была крайне мала. Один из офицеров назвал имя Эдриан. Женщина полицейский просунула в образовавшийся проём удостоверение и попросила человека за дверью не бояться и впустить их. Они толкнули дверь сильнее, и та открылась. Внутри была Эдриан. Полицейские сразу позвонили Волтеру. Они попросили его прийти и убедить Эдриан выйти. Поначалу Эдриан вела себя с офицерами как ребёнок. Она рыдала и искала успокоения. Когда появился Волтер, она стала вести себя агрессивно, ударила одного из полицейских по лицу. В конце концов вызвали скорую. Эдриан увезли в больницу. В отделении первой помощи выяснилось, что она частично вменяема, а частично охвачена паранойей и делизиями. Эдриан ориентировалась в пространстве и понимала, кто она и где находится. Она подтвердила все детали истории своей болезни. Когда ее попросили объяснить, что она делала в доме соседки, Эдриан все подробно рассказала. Ей казалось, что у Уолтера роман с соседкой. Взяв запасные ключи, которые на всякий случай оставляла ей та женщина, она отправилась к ней домой искать доказательства. Она спряталась в пустой спальне, чтобы застать их вместе. После рассказа Эдриан была так расстроена. что её пришлось отвезти в отдельный кабинет. Она настаивала на том, чтобы ей оказывали помощь исключительно работники женского пола. Когда к ней приближался кто-то из мужчин, она очень сердилась. Уолтер настаивал на том, что подозрения Эдриан беспочвенны. Я понятия не имею, о чём она говорит, сказал он. Позвали Дженни, специализирующуюся на эпилепсии медсестру. Она подтвердила, что такое поведение совершенно не характерно для Эдриан, которая до этого к тому же не выражала никаких сомнений в верности Уолтера. Дженни договорилась о срочной ЭЭГ для Эдриан. Продолжительная патологическая электрическая активность в определённой области мозга может привести к тому, что человек будет ходить, говорить и казалось бы пребывать в сознании, хотя на самом деле он будет сбит с толку и не сможет нормально функционировать. Такое состояние называется безудрожный эпилептический статус. ЭЭГ Эдриан была нормальной, и о статусе речи не шло. У неё взяли кровь на анализ, чтобы узнать, принимала ли она наркотики, которые могли объяснить такое поведение. Проверили также содержание противоэпилептических препаратов в крови на случай, если она вдруг приняла слишком большую дозу. Ей сделали томографию мозга, чтобы убедиться в отсутствии кровоизлияния и инфекции. Врачи не нашли ничего нового или опасного. Пригласили психиатра, чтобы тот оценил состояние Эдриан. Он сказал, что у девушки острый психотический эпизод: спутанные тревожные мысли, галлюцинации, делюзии и неспособность осознать собственное психическое состояние. Всё это признаки психоза. Существует множество причин его появления. Часто психоз рассматривают как чисто психическую проблему и ассоциируют с шизофренией и биполярным расстройством. Однако любые его характеристики могут проявляться и у здоровых людей вследствие физического заболевания или других провоцирующих факторов. Галлюцинировать или впадать в паранойю может и человек, который мало спит, подвергается большому стрессу или принимает наркотики. нарушения эндокринной функции, аутоиммунные заболевания, опухоли, кровеизлияния и разнообразные гормональные нарушения, одной из причин которых может быть беременность, вызывают похожие симптомы. У Эдриан была бредовая идея, что Уолтер её изменяет. Она также подозрительно относилась ко всем мужчинам, полагая, что они все состоят в заговоре, который она не может раскрыть. Её мысли быстро сменяли друг друга, и она перепрыгивала с темы на тему. Во время разговоров с психиатром её настроение несколько раз настолько сильно падало, что она обещала причинить себе вред. Она не хотела возвращаться домой и говорила, что покончит с собой, если её туда отправят. Психиатр решил, что её угрозы пусты и риск невелик. Однако всё же нужным оставить Эдриан в больнице для дальнейшего наблюдения. Эдриан начала принимать антипсихотический препарат. Она пришла в себя через 5 дней, но в психиатрическом отделении провела неделю. Как думаете, у неё были припадки? спросил психиатр. Она говорит, что нет. И Уолтер последний раз видел её конвульсии больше года назад, ответила я. Нелогично пытаться рассматривать психическую проблему как что-то абсолютно новое и обособленное у человека с заболеванием мозга. Мне нужно было выяснить, какое отношение психос Эдриан имеет к её приступам. У вас не было припадков в течение года, спросила я Эдриан, когда она стала чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы снова со мной разговаривать. Она помнила многое из того, что произошло на прошлой неделе, но не знала, что её к этому подтолкнуло. Не было, ответила Эдриан. Иногда мне казалось, что у меня дежавю, но я никогда в этом не уверена. Развёрнутых припадков у меня не было. Она плохо спит в последнее время, сказал мне Уолтер. Она садится в постели ночью, что-то бормочет, а затем опять ложится. Она не всегда это помнит. Как только Эдриан стала лучше, она извинилась перед Уолтером за своё обвинение. И они снова вернулись к нормальной жизни. Не знаю, почему ты так обо мне подумала, сказал он. Я и сама не знаю, произнесла она. На этот вопрос должна была ответить я. Я предложила Эдрианс сделать записи её мозговых волн. Никто в психиатрическом отделении не видел её припадков, но возможно, они случались до её поступления в больницу. У многих эпилептиков бывают приступы, которые они сами не распознают. Эдриан поступила в отделение видеотелеметрии. Паранойя прошла. Я понимала, что, возможно, вмешиваюсь слишком поздно. Она принимала небольшую дозу антипсихотического препарата в сочетании с привычным противоэпилептическим лекарством. На утро третьего дня пребывания Эдриан в палатике ко мне пришла медсестра и сказала, что у пациентки случился припадок. Она это поняла? Не думаю. Я спросила, как прошла ночь. Она ничего об этом не сказала. Ясно. Давайте продолжим записи и посмотрим, осознаёт ли она, что происходит. Если у неё случится припадок, не говорите ей Я хочу узнать, распознаёт ли она их. В отличие от других заболеваний, симптомы эпилепсии могут быть незаметны для испытывающего их человека. Мозг это орган, отвечающий за сознание. Ему приходится постоянно бодрствовать, чтобы мы знали, что с нами происходит. Для Тины, ещё одной моей пациентки, это была большая проблема. Она находилась в отделении видеотелеметрии незадолго до Эдриана. Во время своего недельного пребывания в больнице она нажимала на кнопку около 30 раз. Давай медсёстрам знать, что у неё вот-вот начнётся припадок. Ни в одном из этих случаев не видео, не мозговые волны не говорили о том, что что-то должно было произойти. Иногда она читала или смотрела телевизор и вдруг тянулась к кнопке. Несколько раз она засыпала в кресле, а потом резко просыпалась и нажимала на кнопку. Каждый раз Тина заявляла, что она была в бессознании как минимум минуту, но на видео не было ничего, что могло бы это подтвердить. Она этого оборжала. Я не хочу сказать, что у Тины не было эпилептических припадков. Они были, причём в большом количестве, однако она их не замечала. Я узнавала о приступах от персонала. Тина ни разу не нажала кнопку, когда они начинались. Для наблюдателя припадки были очевидными. Тина активно жевала, после чего медленно поднимала одну руку и начинала биться в конвульсиях. Она издавала неестественный булькающий звук. Тем не менее, Тина об этом не знала. Мне пришлось рассказать ей. Члены ее семьи и люди на улице постоянно говорили ей, что что-то случилось. Она пыталась самостоятельно понять, что происходит. Так как она ничего не замечала, ей пришлось гадать. Она чуть не проехала свою остановку. У нее был припадок. Она не могла вспомнить, выключила ли обогреватель. Дело в припадке. Тина ничего не понимала. «В глубине души я хотела, чтобы никто не говорил мне об этом», — однажды сказала Тина. «Это как когда вам говорят, что вы целый день проходили с застрявшей в зубах едой». Если бы вы этого не узнали, то стыдиться было бы нечего. Припадки Эдриан, казалось, не были такими незаметными. Если она не теряла сознание и не испытывала дежавю, то считала, что приступа у неё не было. Всё было так просто. Тем не менее, уже вторая ночь в отделении видеотелеметрии доказала, что она ошибалась. У неё произошёл припадок, о котором она не знала. На третью ночь ничего не было, как и на четвёртую. На пятую ночь у неё случилось шесть приступов за 6 часов. Каждый раз пики мозговой активности были видны в правой височной доле. Все припадки были похожи. Эдриан спала, затем она просыпалась и открывала глаза. Пока электрический разряд набирал силу в правой височной доле, а после распространялся практически по всему правому полушарию, она почти ничего не делала, лишь моргала и слегка напрягалась под одеялом. Такое неприметное движение никогда бы не разбудило её жениха. Даже если бы Уолтер проснулся, он не заметил бы ничего необычного. После пятого припадка Эдриан, казалось, окончательно проснулась. Она села и, похоже, искала выключатель. Она долгое время нажимала на всё, что попадалось ей под руку: кнопку вызова медсестры, сигнализацию. Затем Эдриан немного поиграла с мобильным телефоном, а после столкнула открытки с прикроватной тумбочки на пол. Она вылезла из постели и запуталась в проводах, соединяющих её с оборудованием. Медсестра, отреагировавшая на нажатие кнопки, пришла и спросила: "Всё ли у неё в порядке?" Местсестре было не более очевидно, чем самой Эдриан, что у неё только что был припадок. На следующее утро медсестра сказала мне, что по её мнению, Эдриан просто растерялась, проснувшись в незнакомой обстановке. После шестого припадка Эдриан подошла к двери. Она казалась расстроенной. Тот факт, что она была опутана проводами, похоже, смутил её. Она несколько раз выходила из палаты и возвращалась, будто пыталась разрешить головоломку. Медсестра пробовала уложить её в постель, но она сопротивлялась. И Адриана настояла на том, что ей нужно в туалет. Она не понимала медсестру, когда та объясняла ей, что уборная находится у неё в палате. Несколько раз она называла медсестру Жанин. Когда её поправили, она сказала: "Я знаю, что вы не Жанин. Жанин моя сестра". Через некоторое время она вернулась в постель и заснула. На следующий день я рассказала Иアドриана о припадках и предложила изменить лечение. Она была удивлена и огорчена. Она даже не подозревала, что такое может быть. Я правда думала, что приступов нет. Хорошо, что сейчас нам обо всем известно. Можно что-то с этим сделать. Я планировала выписать Эдриан на следующее утро, но череда ее неудач, к сожалению, не закончилась. Ночью она была безутешна, недоступна. Она не понимала, что происходит, и даже проявляла агрессию. Когда к ней приблизилась медсестра, Эдриан на нее набросилась. В палату вошла другая пациентка, и они подрались. Эдриан что-то себе надумала. Не знаю, что именно. По камере я увидела, как они ругаются. Когда я зашла в палату, чтобы выяснить, что случилось, Эдриан на меня замахнулась. "О, нет, это правда? Вы в порядке?" "Эм, да, в порядке. Она до меня не дотянулась, но с ней невозможно справиться. Она очень расстроена". Я направилась к ней в палату. Она, казалось, испытала облегчение при виде меня. Эдриан была возбуждена. Она ходила кругами по комнате и ломала руки. Она рассказала мне долгую историю о пропавшем кошельке. Я видела, что кошелёк лежит на прикроватной тумбе. Вы говорите об этом кошельке? спросила я. Да, я его вернула. Вы уверены, что кто-то пытался его забрать? Я Эдриан дошла до окна и вернулась. Вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, она рассказала мне историю о кошельке ещё раз, будто я её не слышала. Эта медсестра дура, она мне не помогла. Эдриан начала что-то записывать в блокнот. Я заметила, что страница была почти до конца исписана мелким почерком. Я попыталась прочитать, что там написано. Почерк был слишком мелким, чтобы его разобрать, но я поняла, что она писала о разногласиях с медсестрой. Вы можете передать это начальству, сказала она, вырывая листок из блокнота и протягивая его мне. Я поговорила с Эдрианом, но так и не поняла, в чём она её обвиняет. Поэтому я решила обсудить ситуацию с медсёстрами. Дженни села рядом с Эдрианом и пообещала провести полное расследование. Разумеется, никакого расследования на самом деле не требовалось. Всё, что произошло в комнате, было записано на видео. Медсестра, ответственная за технику, уже сказала мне, что обвинения Эдриан беспочвенны. Я сама просмотрела видео. С раннего утра Эдриан была не в себе. Она плакала из-за пустяков, из-за упавшего во время завтрака куска хлеба, из-за телефонного звонка. К моменту появления в палате другой пациентки она уже была неуравновешенной. Её гости пытались скорее утешить её, а не вступить с ней в конфликт. Далее всё развивалось очень быстро. Я не слышала всего, что было сказано. Но по Ezequielа я видела, как нарастает напряжение. Когда зашла мне сестра, чтобы узнать, что происходит между двумя женщинами, Эдриан кричала, в то время как вторая пациентка стояла с поднятыми руками и пыталась решить проблему мирно. Когда медсестра подошла к Эдриан, ситуация мгновенно накалилась. После того, как медсестра что-то сказала, Эдриан одной рукой указала на дверь, а второй грубо толкнула сестру в плечо. Смотря видео, я наблюдала за мозговыми волнами Эдриан. На контрасте с тем, какими они были во время ночных припадков, теперь они казались абсолютно нормальными. Я срочно пригласила психиатра. Это поствиктальный психоз, сказал психиатр. Иктальный переводится с греческого как припадочный. Врачи используют это слово по отношению к тому, что происходит во время приступа. Хотя припадки завершились, они нарушили химические процессы внутри мозга Эдриан, из-за чего девушка изменилась и стала вести себя нерационально. Постиктальный психоз случается в результате патологического разряда и нарушения мозговых волн, которые провоцируют галлюцинации и нерациональное поведение. Постиктальный психоз возникает у некоторых людей обычно через день после припадка. Кажется, что человек оправился от приступа, но в действительности его влияние продолжается. Постиктальный психоз чаще всего является следствием эпилепсии височной доли, особенно когда припадки случаются один за другим. Так как за приступом наступает период ясного сознания, длящийся от 24 до 48 часов. Психоз обычно приходит из ниоткуда. Он малоизученное последствие электрических разрядов в мозге. Некоторые полагают, что постиктальный психоз возникает в результате истощения нейромедиаторов после припадка. Гамма-аминомасляная кислота, ГАМК, главный тормозной нейромедиатор в мозге. Как эпилепсия, так и психоз связаны с нарушением баланса между возбуждением и торможением клеток мозга. Препараты, активизирующие выработку ГАМК, применяются для лечения эпилепсии. Они препятствуют формированию синхронного электрического разряда, ведущего к припадку. Нехватка ГАМК может привести к постректальному психозу и любым другим видам психоза. Нарушение кортикального в коре полушарий мозга. Торможение имеет отношение к шизофрении и постректальному психозу. Точный механизм того, как припадок перерастает в психоз, неизвестен, и попытки объяснить этот процесс это лишь предположения. К возможным причинам развития психоза относят изменения в притоке крови к мозгу, гиперчувствительность к дофамину, нарушение работы нейромедиаторов, ответственных за систему мотивации и вознаграждения. У постектального психоза есть характеристики, отличающие его от таких заболеваний, как, например, шизофрения. Он ведет себя так же, как приступы. Резко начинается, недолго продолжается, самостоятельно завершается. Популярная культура часто связывает насилие и припадки. Однако иктальные насилия встречаются крайне редко. Агрессия, возникающая во время приступа, практически никогда не направлена на определённую цель. В момент припадка эпилептик может ударить другого человека, но с тем же успехом он мог ударить стул или просто воздух. А вот постэктальный психоз связан с целенаправленным агрессивным поведением. Под влиянием неотступающих делюзий и галлюцинаций человек, страдающий им, может намеренно агрессивно себя вести. Но хотя его действия целенаправлены, они не имеют никакого смысла, они случайны. Эдриан повысили дозировку антипсихотических препаратов. Дженни помогла ей успокоиться и организовала круглосуточный присмотр за ней. С того момента персонал должен был находиться с ней в палате и ночью. К Эдриан приехали родители и сестра. Ей это пошло на пользу. Однако когда пришёл Вольтер, она не разрешила впустить его в палату. Ночью она почти не спала. Периодически она просыпалась и сильно расстраивалась. Эдриан думала, что слышала, как медсёстры и другие пациенты её обсуждают. Она уже не хотела, чтобы с ней в палате кто-то находился. Но наблюдать за всем этим было нелегко. Когда она бодрствовала, то практически всегда записывала всё, что было сделано и сказано в свой блокнот. Она успела исписать её почти целиком к тому моменту, как повышенная дозировка лекарства начала действовать. Предыдущий психотический эпизод продлился 5 дней, а этот завершился уже через 2 дня. Известно, что наши мысли и сознание, а также личность и интересы неразрывно связаны с физическим состоянием мозга. Однако даже с учетом знания об этом иногда возникает ощущение, что мы не можем сделать следующий шаг к тому, что это на самом деле значит. Если у вас заболевание мозга, то вы рискуете заполучить и психическое расстройство. У людей с заболеваниями мозга часто возникают симптомы других заболеваний. При рассеянном склерозе настроение может быть либо эйфорическим, либо наоборот очень плохим. Тревожность, возбужденность и тяжелая депрессия гораздо характернее для людей с рассеянным склерозом, чем для всех остальных. Люди с болезнью Паркинсона склонны к перепадам настроения и психозам. Попытки лечения болезней могут привести к проблемам с контролем над импульсом, что проявляется в виде игромании, компульсивного шапоголизма, психогенного переедания и гиперсексуальности. Для некоторых больных характерны манипуляции с предметами, чрезмерная увлеченность собиранием и разбиранием какого-либо оборудования, Коллекционирование банальных предметов, накопление вещей и их компульсивная сортировка. Многие неврологические заболевания проявляются как чисто психические проблемы: деменция, болезнь Крейцфельдта-Якоба, коровье бешенство, аутоиммунный энцефалит. Мозг это орган разума. Разум состоит из многих элементов: мышление, суждение, ума, памяти, эмоций, восприятия. Любовь к изучению мозговых функций с помощью фМРТ нашла применение и к этим элементам работы мозга. Сегодня известно, какая часть мозга соответствует каждому из них, по крайней мере, приблизительно. Мне кажется, мы чувствуем себя лучше, понимая, что все наши поступки объясняются действием определённого биологического механизма. Тем не менее, несмотря на неразрывность разума и тела, многие врачи лечат их так, будто они никак не связаны. Физиологическая медицина и психологическая медицина иногда так далеки друг от друга, что изучаются в разных институтах. Эпилепсии соответствует множество психических заболеваний. Мозг не остаётся небридимым после прохождения по нему электрических разрядов. Более 100 лет назад Джон Хьюлингс Джексон заметил, что острые приступы безумия могут провоцироваться припадками. Раньше это называлось эпилептическая ярость. В отделении видеотелеметрии пациентам намеренно снижают дозировку лекарств, чтобы вызвать припадок, в результате чего за их приступами часто следуют галлюцинации, делюзии и злость. Они являются характеристиками не самого припадка, а его последствий. Лечение психоза при эпилепсии в первую очередь сводится к предотвращению приступов. Если припадки не поддаются контролю, то пациенту назначают те же препараты, которые применяются для лечения любых других видов психоза. В течение следующих 18 месяцев у Эдриан случалось ещё два психотических эпизода, она также буквально наполнилась гиперактивной тревожностью. Когда я встретил её в клинике, она была с густком энергии. Эдриан пыталась смотреть на вещи позитивно, но ей определённо было тяжело. Вольтер отменил свадьбу, сообщила она мне однажды. Он сказал, что никто не сможет со мной жить, потому что это слишком тяжело. Она улыбалась, говоря это, даже смеялась. Я так огорчилась, что мне пришлось придумать оправдание, чтобы выйти из кабинета и позвать одну из медсестёр. Там медсестра хорошо знала Эдриан. После нашего разговора я оставила их наедине. Позднее медсестра сказала мне, что Уолтер не мог больше мириться с непредсказуемостью Эдриана и винил её в разрыве. И Адриан снова переехала к родителям. Из-за этого она на какое-то время впала в депрессию. "Моя жизнь идёт в обратном направлении", сказала она мне. Живя с родителями, она снова почувствовала себя ребёнком. Я добряла её переезд, даже подталкивала её к этому. То же самое делали и медсёстры. Если теперь Уолтера нет рядом, а ей станет плохо, то что будет? Возможно, ничего. Кто-то другой её найдёт, заметит, что её нет, и начнёт поиски. С ней может быть всё будет в порядке, а может и нет. Через 3 года после неожиданного разрыва Волтера с Эдриан в дело вмешались хирурги. Уменьшенный гипокамп делал её хорошим кандидатом на операцию. Эдриан хотела вернуть свою независимость: выходить из дома и не получать нескончаемые СМС-сообщения от матери, жить отдельно, водить машину, снять предупреждающий о её болезни браслет. Операция обещала 70-процентный шанс избавления от припадков, и ради этого стоило на нее согласиться. Хирургическое вмешательство помогло, и Адриана избавилась от припадков и психоза благодаря тому, что ей удалили маленькую секцию височной доли. Она вовсе не скучала по той части мозга, которая лишилась.